О вечном. Я не знаю, сколько еще есть историй о курсанте, девушке и унитазе. Я не знаю, почему, если в повести о любви говорится о курсанте и девушке, то там же найдется местечко и для этого белого друга всего человечества. И сколько я слышал такого. Он вошел к ней и сразу же в туалет, а там на унитаз забрался орлом, то есть с ногами, и развалил его до основания а потом полчаса клеил замечательным клеем момент. Зачем это? Как это? Что это? Кто это придумал? Почему всегда так? Нет. Мне хочется поставить точку. Друзья, давайте поставим точку. Давайте изложим еще одну историю, и на этом все-все-все. Был, видите ли, курсант, и была девушка, которая его хотела. А он не то, чтобы совсем не хотел. Хотел, наверное но все-таки испытывал при этом некоторое очевидное кишечное неудобство. И был теплый летний вечер, и гуляли они вместе с этим его неудобством совсем рядом с ее жилищем. И говорит она ему, «А пойдем ко мне в жилище, у меня родители на дачу уехали». И он соглашается, потому что по сути становятся слишком явны все эти всплески бурления. Только входят они, как она говорит, «Я сейчас». И исчезает в совмещенном узле а он бродит под дверью и мается вместе со всплесками. А она моется, моется яростно и невыносимо. И вот в глазах его темнеет, круги, и он бросается в спальню, пробегает до окна, с треском распахивает его, и, скрипя охая-ахая, тыхая-мыхая, всячески изнывая, срывает штаны до щиколоток, С поразительным проворством лезет жопой на подоконник, а потом, ерзая, не забывая стонать, двигается ею уже в открытое окно. И там уже звучно и основательно плещет с третьего этажа. И тут входит она, зажигая свет. Она мытая, голая. Он с жопой на окне. И ее родители на семейной кровати, поджав ноги и закусив одеяло, онемевшие мимо которых в темноте что-то такое промчалось, круглое, сохами к окну, распахнуло и дрестануло. Они, оказывается, не уехали на дачу. И правильно, чтоб такое увидеть, я бы тоже никуда не поехал.